Марк Амврелий. Идущий в тени. Книга третья. Глава первая. Встали мы рано, и дело даже не в привычке. Нам настолько хотелось убраться из этого места, что стоило организму прийти в норму, как мозг активизировался в опя. Пора вставать. И сказано это было таким тоном, что возражение не последовало, так что я не то что встал, а вскочил в готовности к любой превратности судьбы. Стоило мне встать, как рядом материализовалась Демелла. Выступаем? Да. Хорошо, пять минут, и я достану сердце алтаря. Жду. Я пока разомнусь. Делами со словом «я не расходился», отправился в сторону так полюбившегося мне утеса для охоты, но не дойдя хлопнул себя по лбу. Она же не может принимать дары без алтаря. Велев себе собраться и не тупить, стал делать разминку, где стоял. Эти упражнения позволяют поддерживать боевую форму на высоте и не занимают много времени. Если же их забросить, то на высокой скорости можно потерять координацию в бою и в итоге поплатиться жизнью. Демелла и правда была готова через пять минут. Я закончил последний перекат с резким выходом в атаку, а за моей спиной в это время раздался треск. Обернувшись, увидел расколотый пополам алтарь и богиню, держащую, переливающуюся всеми оттенками зеленого, сантиметровый шар. Она шагнула ко мне и протянула его с такой нежностью, как мать протягивает ребенка. Я шагнул к ней навстречу и аккуратно, из пальцев, взял сердце алтаря и убрал в инвентарь. Богиня улыбнулась и сказала, «Теперь я смогу с тобой общаться только мыслесвязью. Эта же форма требует много невосполнимой энергии». «Ничего, мы пообщаемся лицом к лицу тогда, когда отстроим тебе алтарь. Демелла еще раз улыбнулась, оглянулась на Зев пещеры, которую я отметил волнистыми линиями, и растворилась. Сразу в пещере стало как-то неуютно и одиноко, по спине пробежали мурашки. Усилием воли, отогнав это поганое состояние, оно мешало здравомыслить, я отправился к озеру, с которого должен начаться наш путь. Озеро встретило меня шумом водопадов и миллиардами брызг, которые складывались в причудливые фигуры. На миг в них мне виделась стая скачущих оленей. Секунда, и вот уже я уже вижу пляску вокруг костра. Картины были завораживающими, но отвлечь от цели были неспособны. В тот момент, что я их разглядывал, я вошел по пояс в воду, вдохнул воздуха и, остановив дыхание, проглотил растение, после чего упал лицом в воду. Как только я оказался в воде, сразу сделал несколько грибков ко дну, где ухватился за кусок скалы. Так я провисел под водой около минуты, не решаясь сделать первый вздох. Наконец решился, открыл зажмуренные глаза и сделал короткий вздох. Разницы между дыханием под водой и в атмосфере я не заметил. Дышалось легко, никакого сопротивления, лишь перед глазами мелькали пузырьки, и течение пыталось утащить меня вглубь озера. Учитывая, что мне туда и нужно, я поддался ему, отпустив скалу, лишь иногда гася инерцию мощными грибками против течения. Мне необходимо контролировать свое передвижение в пространстве настолько, насколько это возможно. Проплыв пару десятков метров, я был уверен, что все пройдет по плану. С течением я справлялся дышать под водой мог. Как же я ошибался. После трех десятков метров течение резко усилилось и завертелось воронкой, как вода, всливающаяся в ванне. Схватиться за выступ я не успел и, завертевшись волчком, начал с огромной скоростью по спирали передвигаться в сторону глубокой и широкой воронки на дне. Меня несколько раз весьма болезненно приложило скалы, пришлось закрыть голову руками, лишаться сознания не собирался. Слишком это рискованно и ладно еще, если я погибну. Возражусь. У Демеллы такой возможности не будет. В зияющую дыру, находящуюся на дне внешне таком спокойного озера, я влетел чуть ли не со свистом, многократно ударяясь спиной, руками и ногами о ее края. В голове промелькнула аналогия с унитазом, которому нажали на кнопку слива и мне, бедной букашке, но как пришла, так и ушла, а если точнее, была выбита весьма сильным ударом торчащий под углом сталактит. К моему счастью, ударился я о округлую и гладкую часть, больно ушибив бедро, а не насадился на него, как бабочка на иглу энтомолога. Удар стал сигналом, что просто так в течение плыть не стоит, поэтому, поглядывая между рук, стал пытаться скорректировать свое передвижение. Совсем без трав не обошлось, бороться со стихией нереально, но пару раз удалось перепрыгнуть через опасные камни и немного изменить курс, избегая повреждений. В потоке крутящейся воды я пробыл минут пять, хотя казалось, что прошло не менее часа. За эти пять минут жизнь просела наполовину, сил растратил столько, что руки и ноги буквально дрожали от напряжения. На теле растекся один большой синяк, но главную задачу я выполнил. Ничего не было сломано, и я жив. Течение несло меня дальше, но уже не с такой силой, да и дно было весьма чистым, ни сталактитов, ни дерева, ни больших камней. Несколькими сильными грибками, выровнявшись в течении, откупорил и выпил зелье лечения. С ним, правда, пришлось заглотить пол-литра воды, но это уже не суть важно. Главное, стали сходить синяки, и мышцы стали податливыми на команды. Речка была извилистой, и уже спустя пару часов я потерял всякое представление о сторонах света, о том, где находилась пещера, из которой я выплыл, и хоть примерном расстоянии, которое я преодолел. Спустя семь часов подобного плавания в речке стала попадаться рыба, а спустя еще час я попался в сети. Попался очень глупо, потерял бдительность от монотонности пейзажей и попал в почти незаметную глазу сеть. Первым порывом было желание ее порезать, но я отказался от него в тот момент, когда сеть подняли над водой. Не хотелось бы с порога ссориться с хозяином. К сети подошел человек, или, скорее, существо, отдаленно на него похожее. Наши глаза встретились, и мы замерли в невидимом противоборстве. Глаза его смотрели фактически неподвижно, белесые, как у рыбы, казалось, они не выражают никаких эмоций, но вот он моргнул и отвел глаза, пробегаясь взглядом по мне, я же, в свою очередь, разглядывал его. Он был высок, излишне худощав, но при этом не смотрелся дистрофично. Серая кожа блестела, как чешуя змеи, глаза рыбьи, какой-либо растительности на его голове не было, вместо волос и бровей костяные наросты. Одет он был в подобие тоги, только грубой, словно из мешковины, она была темно-серой и мокрой. Он что-то сказал, слова, а это была осознанная речь, отдаленно напоминали бульканье и кваканье. Я, насколько позволяла сеть, развел руками и сказал: не понимаю. Тот кивнул и направил в мою сторону кристалл. Я напрягся, приготовился к атаке. Увидев мои действия, тот замер и, положив кристалл на землю, показал на свой рот, затем на меня и на кристалл. Дураком я не был и, расслабившись, кивнул. Существо подняло кристалл и, направив кристалл на меня, что-то пробулькало. Из кристалла вырвался белый луч и, коснувшись моего лба, пропал. Быстро проверив все параметры, убедился, что все в порядке и скосил глаза на системку. «Вы изучили язык Булроушей на уровне ребенка. Чтобы изучить язык полностью, купите кристалл знаний». Я закрыл системку и взглянул на существо. Тот показал на себя и сказал «Меня зовут Гроль». Я, в свою очередь, показал на себя «Меня зовут Мираж». Говорил я на этом же булькающем языке, с непривычки в горле засвербело, а язык немел. Гроль улыбнулся, что в его исполнении выглядело как оскал. Зубки у него оказались треугольные и заостренные, после чего он сказал. — Ты воин! — Скрывать, правда, я не видел смысла. Да и вид у меня тот еще. На пахаря я не тяну. — Да, ты пришел с миром. Я попал сюда случайно. Я не собираюсь воевать. Гроль кивнул. «Сейчас придут рыбаки и помогут вытащить тебя. Потерпи, не режь сети». «Не стоит!» — с этими словами я использовал телепорт примерно в метре над землей. После телепортации извернулся и встал на землю. Системку о том, что пропал эффект подводного дыхания, я смахнул. Реакцией моего нового знакомого было недоумение и страх. Он отпрыгнул, закрывшись руками, я не двигался, постарался его успокоить. «Не бойся, я не буду воевать. Я просто устал лежать в сетях, неудобно». Гроль кивнул и не смело подошел ко мне, после чего что-то сказал, но я не понял, о чем и поспешил ему сказать. «Извини, я не понял». Тот кивнул и, подбирая слова, сказал. «Да у тебя кристалл ребенка. Я имею мало денег. Кристалл, где много слов, купить не могу. Да уж, речь наша стала куда как косноязычней». «Сколько стоит большой кристал? Он небольшой, в нем много слов. Повторил он мне, как неразумному, спорить я не стал, зачем. Много слов, так много слов. Их право именовать кристаллы как им угодно. Сколько стоит? Три клыка саблезуба или шесть грыкрома? Пятьдесят средних рыб или тридцать больших? А золотых сколько? Я достал кругляш из инвентаря и показал ему. Красиво, но не надо. Надо три клыка саблезуба или шесть грыкрома. «Пятьдесят средних рыб» или «я понял». Перебил его. «Но если мне все так будут втолковывать, то я с ума сойду». «Где взять клыки соблезуба? «Пойдем». Он повел меня узкими тропами между каменного массива. Тропинки извивались, иногда расширяясь до ширины в пять метров, иногда сужаясь до такой степени, что мне приходилось протискиваться боком. Примерно через три километра к нам навстречу вышли десятеро, таких же, как Гроль, Затем лишь исключением, что они были вооружены подобием плохонького копья. Они заговорили на своем клокочущем языке, говорили быстро и непонятно. Я лишь изредка понимал слова типа «стоял», «ловил», «говорил», «идти» и «соблезуб». Когда разговор закончился, один из них толкнул Гроля и прыгнул ко мне, метясь копьем мне в грудь. Один из вновь пришедших крикнул вслед атакующему «стой», но тот не внял криком. я же стоять тоже не был намерен сделал короткий шаг в бок и наклон схватив копье и используя инерцию атакующего врезал ему поперек туловища локтем сначала хотел в челюсть но вовремя подумал о возможной смерти атакующего и не стал обострять ситуацию прыгнувший на меня отлетел с громким воем оставив в моей руке копье а в проходе воцарилась тишина ребята явно боялись моих действий первым тишину решил нарушить я Протянув копье тому воину, что кричал «Стой», я сказал «Сочтем за случайность». Поняв, что эта фраза не перевелась, я рыкнул, чем вызвал их синхронный шаг назад. Я сделал еще одну попытку, стараясь выбирать слова, на этот раз моя речь была им понятна. «Я не хочу воевать, я бью только того, кто бьет меня. Покажите соблезуба, я хочу купить много слов». Вперед вышел тот, кому я протягивал копье. У него были более длинные костяные пластины на голове. Он сделал два шага и взял копье. Я, в свою очередь, отпустил. Воин передал копье своим и, кивнув, стал говорить. «Ошибка, Ларуля, я дам тебе много слов так. Спасибо. Спорить с ним я не собирался. Как только мой словарный запас обогатится, я смогу вести нормальный диалог и верну ему деньги». «Не люблю быть должным», — нутро у меня воротит от этого чувства. «В который раз убеждаюсь в поговорке, что надо уметь не только дарить, но и принимать подарки. Я это искусство так и не смог постичь». «Меня зовут Глоралх. Пошли!» «Меня зовут Мираж». Второй раз за день представился я, и вот прям нутром чую, что не последний. Глоралх отдал приказ воину, тот побежал в сторону реки, а меня пригласил следовать рядом с ним. Так я и поступил. Шли мы в молчании. Все понимали, для диалога с чужестранцем мало детского комплекта словарного запаса. Нужен полный. Тогда будут иметь смысл расспросы. Прошли еще около пяти километров. Видимо, воины шли гораздо быстрее, чем мы, поэтому встретились не на середине пути, а ближе к реке. Всю дорогу местность вокруг не менялась. Все те же хаотично расширяемые и сужаемые стены. Это длилось до тех пор, пока мы не вышли из коридора и не оказались... на образованном природой балконе, с которого открывался поистине завораживающий вид. Огромная пещера настолько огромная, что противоположный край в деталях разглядеть не получается, я лишь вижу, что стена там есть, а как выглядит, есть ли пещеры, неровности, не вижу. Высотой она тоже не была обделена, в высоту, наверное, с километр, на самом потолке есть что-то инородное, но разглядеть не удается. Но в шок меня повергли не размеры пещеры, а то, что внутри нее стоял город. Город. Со своей позиции я не мог разглядеть его полностью, было темно из-за свещения огней костров, хаотично раскиданных между домов. Проводник тронулся, я последовал за ним, как ни крути, но это место мне хотелось исследовать, в крови прямо бурлило любопытство, которое я обычно давил логикой, но сейчас и она отвердила. Тут можно найти что-нибудь интересное. Несмотря на то, что мы стояли на своеобразной ложе, спуск отнюдь не напоминал спуск по ступеням, нет. Это были извилистая тропинка, узкая настолько, что даже моим худым и узкоплечим спутникам приходилось идти по одному. Иногда из-под наших ног срывались камни, они летели громким треском, разбиваясь где-то внизу. Дорога по тропинке была не такой уж и долгой, и уже через 15 минут... Я стоял у окраины города, имея возможность рассмотреть его вблизи. Это были руины, хорошо сохранившиеся, но руины. Об этом говорило отсутствие стекол в глазницах домов, мох, облепивший стены, кое-где обвалившиеся фасады стен. Возможно, проблем было больше, но скудность освещения не открывала всей картины. Глоралх вел меня хитросплетениями улочек, но напрямую, не кружа по городу. Это хорошо, значит, какой-то двойной игры он не ведет. Во всяком случае, на этом этапе. Остановились мы около одного из домов, от остальных его отличали задрапированные окна и наличие двери. Глоралх знаком попросил подождать и вошел в дом. внутри раздался приглушенный разговор из за препятствий в виде стен разобрать который не предоставлялось возможным спустя пять минут глоралх вышел в руках он нес такой же кристалл что был использован гролем навел на меня и из кристалла вырвался белый луч свет погас и я выдал о как же меня напрягало отсутствие возможности общения интеллектуально обогащенным языком раскрывающим диалог а соответственно и мысль в полной мере Вокруг удивленно замерли, а я пытался понять свои ощущения от этой речи. Сейчас говорить было легко. Необычно, но легко. Хороший все-таки кристалл на меня использовали. Мои мысли прервал голос Глоралха. «Ты говоришь удивительно хорошо. Мы, если честно, думали, что твой уровень развития ниже. Только не обижайся, у нас было мало информации. Не обижаюсь. Ты воин? Да, и неплохой». То, что неплохой, мы поняли, когда ты ударил громульку, Вот он стонал-то. А ведь он сам один из лучших охотников. Вот только не слишком ли жесток был удар? Нет, я удержал часть силы удара и бил так, чтобы не убить, хотя это и отступает от моих правил. Я не привык щадить тех, кто пытается убить меня. Сдержал удар? По рядам воинов прошел шепот переговоров. А почему ты отступил от своих правил? Предположил, что из-за отсутствия адекватной коммуникации могло возникнуть недопонимание. Его же смерть лишь усугубила бы эту проблему. Примерно так и есть. Грамулька побоялся вести в стан чужака и ослушался приказа. Он умен, редко ошибается, и мы бы его послушали, но гроль тоже умен и ошибается еще реже, хотя рыбак. Он сказал Грамульке, что ты его можешь с легкостью убить, но тот не послушал и чуть не поплатился жизнью. Надеюсь, он убедился, что, желая я зла, я бы его причинил. Убедился. Хорошо. Я бы хотел вернуть тебе средства и Гролю за потраченные кристаллы. Как скажешь, только давай об этом позже. Сначала надо пообщаться со старейшинами, отдохнуть, а там, может, и сходишь на соблизуба. Гроль говорит, ты хотел на него охотиться. Да, хотел. Но ты прав, сначала стоит поговорить со старшими, во всем должен быть порядок. Мудрые слова, я запомню. «Пойдем, ты отдохнешь с дороги, старейшины соберут круг лишь завтра. Пошли». Глоралх привел меня к двухэтажному строению, отпустил воинов, а меня пригласил внутрь. Как оказалось, это было его жилищем. Внутри было чисто, чувствовалась женская рука, но в доме больше никого не наблюдалось. Обстановка была не то что скудная, скорее каменная. Из камня тут было все. Столы, стулья, пол. Стены, закуток, похожий на кухню и даже миски. Единственное, что выделялось — ложки. Они были выточены из кости. Глоралх налил две тарелки супа, чем-то похожего на уху, только с другими составляющими. Одну тарелку взял себе, вторую поставил передо мной и принялся есть. Все это сделал он в полной тишине, не проронив ни одного слова. Я поступал так же, мало ли, какие обычаи у этого народа. Может, я скажу слово за столом, а это все равно, что плевок в лицо хозяина дома. После того, как мы поели, Глоралх собрал тарелки, отнес в кухонный закуток и жестом пригласил за собой. Привел он меня в комнату, где из мебели была лишь одна каменная кровать, и жестом, указав на нее, удалился. Долго мучиться вопросами на тему его поведения я не стал, бесполезно это гадать, не имея информации, поэтому лег, усилием воли очистил голову и заснул. Завтра расставит все точки над «и», пока же стоит отдохнуть.